Итак, переходим к оборотной стороне нашей пластинки. Те, кто читает литературную газету, знают, что у нас существует рубрика, которая называется «Фразы». Фразы – это нечто вроде афоризмов, таких мудрых мыслей. Нам эта рубрика нравится потому, что место на газетной странице она занимает мало, а мысли кое-какие содержат. Вот судите сами. «Фразы. Стояла тихая варфоломеевская ночь». В этой компании на каждого дурака приходилось 10 умных. Так что силы были примерно равны. Прочитав, что у него было написано на лице, хотелось добавить и расписаться. Лес рубят, парк будут сажать. Мы не против интимности, но вокруг Должен стоять коллектив. Настоящих друзей нельзя купить, но можно продать. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Хочется чего-нибудь необычного. Воблы, например. Если бы Лев Толстой жил в коммунальной квартире, он бы стал Салтыковым-Щедриным».